Глава четырнадцатая. Чем помочь счастью? Артемочка, плещущийся в огромной столитровой луже, получившейся от столкновения себя любимого с пластиковой бочкой, совершенно не ожидавшей столкновения с обкушившимся гостем, выл и булькал что-то невнятное. Активные движения рук и ног взбивали аккуратную грядку в подобие болотной трясины. — Ну вот хорошо, что я не успел полную бочку воды накачать, — машинально сказал дед. Или этот чудик вывернул бы в два раза больше, или утоп бы. А так? Так всего лишь упали они обои. В смысле, обеи. Тьфу! И бочка, и вон то. Вон то вполне заслуживало такого поименования. В редке с клубникой Артемочке стало очень мокро, чрезвычайно грязно и скользко. «Кто пойдет вылавливать?» — Владнокровно уточнил Владимир. «Я опас. Оно мне и даром не надо, и в придачу не пригодится». Марина едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, и машинально укрылась за каким-то очень удобным для этого объектом, только, чуть не уткнувшись носом в спину Ивана, сообразила, за каким именно. Вот уж чего с ней не случалось давным-давно, так это стремление укрыться за чьей-то спиной, пусть даже и просто от чужих взглядов. Впрочем, Иван это воспринял совершенно естественно, словно так и надо. «А вот пусть тот, кто Тёмочку в бочку кинул, тот и идёт», заявила Надежда и нечего руки было распускать». Она зло сверкнула глазами в сторону Ивана. «Наденька, да ведь Ваня его попросту спас. Я бы его в тубочку вверх пятой точкой воткнула», — фыркнула Марина. «А вот тебе было бы неплохо присмотреть за кузеном, тем более что ты наверняка знаешь, что его так здорово с пары рюмок развозит». Элеонора зло посмотрела прямо на Марину. «Тебе бы, девушка, не учить моих дочерей, что им делать, а самой вести себя поскромнее». Никто бы к тебе не полез, если бы ты вела себя, норка закрой рот. Не тебе говорить, как кому себя вести, правда? Владимир отлично знал эту самую Элеонору. И уж то что, но позволять ей задевать дочку точно не собирался. Нужен тебе твой племянник. Поди и достань. Вон у тебя под рукой и сын, и муж, не бось управится. Элеонора, отлично помнившая, какими запрещенными приемами в свое время она пыталась женить на себе Владимира, и как он энергично уворачивался от всех её хитростей. Не то, что язык прикусила, а даже несколько его пожевала. Сама, разумеется, не пошла и Никиту не отправила, а вот мужу приказала. «Достань его!» Муж, неохотно оторванный от стола, напоследок опрокинул в себя еще одну рюмку в виде компенсации и что-то невнятно пробурчав отправился за племянником. Артем, выловленный из лужи, был дотянут дядечкой до крыльца. Все это время он невнятно бормотал, возмущался, грозил кому-то неведомому — а потом, узрев на ярко освещенной веранде Ивана и найдя, наконец-то, источник всех своих бед, рванул на него. «Вот беда-то! И что же тебя так соображения мало?» — уточнил Иван, нежно подправляя траекторию рывка пельменя. «Вот удивительно! Даже вода не охладила. Ну, может, стеночка подействует лучше?» Почему-то, столкнувшись вместо недруга со стеной, Артем глубоко задумался о смысле жизни, плотненько усевшись на полу. «Ну, так даже лучше!» — кивнула Надежда. — И место не занимает, и не выступает. От тебя толк есть. Прям удивительно. Иван даже отвечать не счел нужным. В самом-то деле, что можно сказать на подобные глупости? Элеонора хмуро сверкнула глазами на чужака, нарушившего ее планы, пожала плечами и велела мужу довести Артема до ванной, а потом повернулась к старинной подруге. — Ну так что? Как вы будете свадьбу оплачивать? С нашей стороны человек тридцать-сорок будет. Бабушка Ася от такой наглости чуть пирогом не поперхнулась. Мимолетно переглянулась с мужем, покосилась на Владимира. Прямо задачил это нас. Традиции говоришь. Ну-ну. Только вот хотела я у тебя уточнить. А где молодые жить-то будут? Как где? В квартире, конечно. В нашей? Ну конечно. Где Ася живет? Так ведь Ася там живет, потому что она наша внучка. А вот Никита почему там должен жить? А где же еще-то? Он же ее муж. Муж примак, езвительно уточнила бабушка. Дорогая моя, раз уж ты в фольклор вдарилась, так позволь тебе напомнить, что приданое давалось невесте, которая шла жить в дом мужа, а если она оставалась в своем доме, а муж шел в примаки, так какое ж тут приданое. Еще и муж с собой имущество приносил, да в договоре прописывалось, что отец мужа не может его на работы забирать. Ты что не знала? Ну вот теперь знаешь. «Так что делим все пополам, иначе вообще ничего не получите». Марина только вздохнула. Ей никак не удавалось понять, для какой надобности в хозяйстве может пригодиться Никита. Но ладно бы они с Асей давно общались, любили бы друг друга, тут все ясно. В конце концов, родных не выбирают, еле об этом не знать. Но ведь Ася знает его совсем недолго. Неужели так влюбилась, что прямо жить без него не в состоянии? Она и отвлеклась-то совсем немного» а за столом уже бушевал горячий обмен мнениями, и, как выяснилось, потребовалось ее участие. «Марина? Вот Марина еще может внести деньги!» провозгласила Элеонора. «Марина, ты ведь поможешь счастью сестры?» «Счастью? Помогу. Где оно и чем ему надо подсобить?» Она умела реагировать моментально. Видимо, в данной реакции присутствовала не только скорость, но и составляющая шок это по-нашему. Потому что Элеонора как-то подзависла, Надежда извительно зафыркала, Нина тайком подняла большой палец вверх, а Никита хмуро прищурился. «Шутишь все? Я ж тебе сразу не понравился, да? Завидуешь сестре?» Он по инерции хотел было сказать, что старый деве только и завидовать, а потом уперся взглядом в вежливую улыбку Ивана, вполне осознанно приобнявшего Марину за плечи, и экстренно закашлявшись заткнулся. Переговоры зашли в тупик. «Неизвестно, сколько бы они там пребывали», если бы в глубине дома не раздался истошный визг, плавно, но неумолимо переходящий в ультразвук. Вокруг основного визга раскручивались вихарьки каких-то повизгиваний, подозрительно напоминавших слаженный хор целого коллектива резиновых игрушек. Марина и Иван сразу поняли, кто это. Сорвались с места синхронно, влетели в коридор и узрели эпическую картину Великой Охоты. «А, убей! Уберите!» Тоненько подвывала нечто объемное, плотненько закрученное в нежно-желтенькую махровую простынку. Вокруг этого объекта прыгали две хищницы, азартно клацающие зубами и радостно лающие на негодяя, который посмел впереться в комнату, где они изволили почевать. «Я слева! Ты справа! Напрыгивай и гони дичь!» От души командовала эскадроном собак летучих опытная и дальновидная Танюта. Ой, не успели загнать. Ну ладно, еще пару рывков для развлечения. Артемчик, выли это? Я прям не узнаю у вас без штанов. Марина от души рассмеялась. А что вы забыли в моей комнате? Да я не знал, что это твоя. Я просто к себе шел. Отдуваясь после каждого слова, объяснял Артем. Убери их, они кусаются, они, они меня укусили. Не позорься, у них даже рот на тебя не откроется. Иван ловко подхватил сначала кари и вручил ее Марине, а потом поймал Танюту, привычно пристроив ее на левой руке. «И держи ты свою простыню, а то аж представить страшно. Короче, лучше просто крепко держи». Прочие гости дорогие, плотно набившиеся в коридор, на разные лады обсуждали явление родственников в столь экстремальном виде, а потом, решив заесть это зрелище, дружно устремились обратно за стол. Владимир присмотрелся к Танюте на руках у Ивана и уважительно протянул ей широченную ладонь, а так аккутливо поставила на нее тоненькую черную лапочку. Ну вот маленькая такая, а достоинство и воспитание раз в сто больше, чем у некоторых, заявил Владимир. Марин, дай мне кари, я что-то соскучился и мне срочно требуется антистресс. Такое увидать я же столько не потреблю, чтобы изгладить это какое зрелище из памяти. «Укушенный за самолюбие пельмень в махровой оболочке после плавания в бассейне, вылетом из бочки и взбивание грязи». Марина передала отцу Ёрочку, тут же картинно припавшую к его широченному плечу. «Вань, пошли за стол, пока гостюшки едят». Он кивнул на веранду. «Будут молчать, мы хоть спокойно посидим». Марина пошла было за ними, а потом вернулась. «Да. Артём, иди к себе, а я тебе чай крепкий сделаю». Велела бабушка всеми покинутому в коридоре Артему, который пытался прислониться к стеночке и уснуть так. Старшая внучка последовала за ней на кухню и, не выдержав, спросила. «Я не могу понять, зачем ты так упорно пытаешься выдать Асю замуж за Никиту. Только не ругайся. Поверь, я никоим образом не пытаюсь лишить ее семейного счастья. Просто реально не вижу его в их браке». «Марин, ну она ж постоянно вляпывается в каких-то прощелык. Как мёдом вокруг нее намазано» как табличка висит «Богатая наследница». «Ты же знаешь, что мы с твоими родителями договорились?» Тут бабушка покосилась на Марину и продолжила. «Мы с дедом квартиру, дачу и склады, ну, складские помещения у деда в собственности, которые он в аренду сдаёт. Всё это завещаем Асе. А ты, ты претендовать на это не смей». «Да я и не собираюсь», — фыркнула Марина. «Живите лучше подольше». «Ну, это да», — согласилась бабушка. «Мы постараемся». «Да, так вот». Это все Асина, а все, что у твоих родителей, то твое. Ася знает, что туда ей не надо. Володя и твоя мать все тебе завещают. «Слушай, я вот эти разговоры про завещание терпеть не могу», — не выдержала Марина. «Терпи», — велела бабушка. «Это жизнь. Да, так вот, Ася очень привлекательная для всяких охотников за имуществом». «Это я вижу прямо сейчас, непосредственно у тебя на веранде», — сообщила Марина. Они ж прямым текстом посетовали, что имущество не прямо сейчас Асина. «Ну, это норка зря, конечно», — кивнула бабушка. «Не думал я, что она такая дурища. Только вот Никита, по-моему, все-таки парень неплохой. Ася в него влюбилась». «Это показатель?» — иронично уточнила Марина и удивилась. «И за меньшее в адрес Асе можно было нарваться на гневную отповедь. А сейчас тишина». «Нет, это не показатель. Но пусть они в поездку съездят, а потом мы посмотрим. Там-то ни норки, ни этих девок ее не будет» а будут только Ася и Никита». Марина подумала-подумала, изогнув бровь, покосилась на бабушку, наливавшую крепкий чай страдальцу Артёмчику, а потом спросила. «Поездку оплатили вы, и тур уже не сдать?» а вот же!» С досадой пожала плечами бабуля. «Всегда ты была такой умна, не в меру. Нет бы хоть половинку этого Асе досталось. Ну да-да, мы оплатили, конечно, кто же ещё. И да, выезжать им через три дня». Так что пусть едут, а там посмотрим». Марина только плечами пожала. Логика была загадочна, и ее мышлению недоступна. Но спорить с бабушкой, дедом и Асей, которая жаждет поехать к морю, она не собиралась. В конце-то концов все вышеперечисленные люди взрослые и давно совершеннолетние. «А про Никиту я тебе еще вот что скажу», — продолжила бабуля. «Жить-то он будет у нас. Мать его заела, сестры достали хуже горькой редьки». «Так что, может, и ничего, может, и приживется». Марина глубокомысленно покивала и отправилась на веранду, обнаружив там отца и Ивана с собаками на руках, оживленнейшим образом обсуждавших ловлю судака на спиннинг разными техниками. «Ну все, я пропала», — подумала она. «Они нашли друг друга». Марина с нежностью погладила по плечу отца, который так долго мечтал о том, что у него будет когда-нибудь единомышленник взять с которым можно будет поехать на рыбалку. «Бедный! Он что, забыл, что это все розыгрыш, и Иван мне вовсе не жених?» Вот заморочили папе голову с этой аскиной свадебкой. Она аккуратно добралась до своего места, уселась и совершенно машинально прислонилась плечом к плечу Ивана. Даже сразу не поняла, что сделала, обратила внимание на злющий взгляд Надежды и только потом сообразила. Правда, из вредности отстраняться не стала. Напротив, Мила пристроила голову на плечо к жениху, понадеявшись, что Иван все воспримет правильно. В конце концов, ну что такого? Он же знает, что они просто играют роли. Иван, не прерывая обмена мнениями с Владимиром, тихонько улыбнулся и развернул свой стул так, чтобы Марине было удобнее. Все он отлично помнил, но кое-что и понял. И это кое-что радовало так, как в детстве ожидание праздника, чуда, чего-то совершенно замечательного. После застолья Ася явно планировала отдохнуть, понадеявшись, что посуда исчезнет сама по себе, ну или ее уберут. Кто-нибудь возьмет и уберет. Вот Марина, например. Только вот все это просчитавший Владимир велел Марине пойти и выгулить собак. «Заодно и Тимка пройдется», — кивнул он на радостно виляющую хвостом Колли. Марина стремительно переоделась и умчалась с собаками к Ивану, который ждал ее у калитки, Еще до того, как Ася сообразила, что одной трудовой единицы в ее распоряжении стало меньше. Гости дружно заняли очередь кто в ванную, кто в баню, а она, как несчастная родственница, потащила груду тарелок в кухню. Правда, ей неожиданно помог Никита. «Давай я, а то так тебе тяжело». Иван и Марина шли вдоль озера, лениво отмахиваясь от болтливых комаров, молчали, и было обоим спокойно, хорошо и уютно.